Глава десятая. Всеночная. Продолжение. Каждение завершилось. Флавиан вошел в алтарь. Царские врата закрылись. Поникадило погасло. Церковь погрузилась в теплый полумрак. Хор закончил песнопение, и воцарилась тишина.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 «Господу помолимся!» Ратный призыв уже вырывается за стены храма, пронзая пространство, охватывает весь мир, созывает в соединение и благое стояние в подвиги христианские воинства Божьих церквей всего мира. «Господи, помилуй! Верим, Господи!» Верим в Твою милость, одну лишь, могущую дать силы для победы. О храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящим вон Господу помолимся». и нас вошедших и стоящих и молящихся благоговеющих перед величием милости Твоей укрепи, Господи, Господи помилуй. Выдохнул единым молитвенным вздохом, набирающий силу звучание хор. О великом господине и отце нашим святейшим патриархе Алексии и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе, честнем свитерстве, во Христе диаконстве, о всем притче и о людях, Господу помолимся. Помяни, укрепи, утверди силою Твоею, Господи, ведущих нас на битву воевод Твоих, Пастырей, служителей, братьей и сестер наших, предводимых и ведущих воинства Христова к вечной славе победителя Христа. Господи помилуй, грянуло несокрушимо, о Бога хранимой стране нашей, о всяком граде, о верою живущих. О изобилии плодов, о страждущих плененных, о избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Всем, Господи, всем, каждому и во всем необходима Твоя животворящая и спасительная милость. Господи, помилуй.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 Бог. «Глаз шестый, блажен муж, аллилуйя!» Вновь прозвенел с клироса ангельский голосок Сережи-именинника. «Блажен муж, и же не идет на совет нечестивых, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!»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 Это не про меня, столько лет топтавшего пути всех возможных грехов. Яко весть Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет. Господи, проведи меня в остаток дней моих путем праведных, доминует да пути погибельные душа моя. Вновь встало передо мной несчастное заплаканное лицо Ирины. Лежит, наверное, бедняжка в пропахшей лекарствами и чужой болью больничной палате. Смотрит с тоскою в окно, а может быть молится, может быть и обо мне.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 мягко повторил за ним хор, Сотворшага небо и землю. Возведох, очи мои в горы, отнюдь уже прийдет помощь моя. Голосок Сереженьки взлетел еще выше. Помощь моя, также мягко повторил хор.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 могучий в сверкающем золотом стихаре, благоговейно неся перед собой большую в потрепанном кожаном переплете книгу. Он прошел по солье, спустился по ступенькам омвона вниз и, повернувшись лицом к алтарю, положил свою книгу на быстро подставленную ему шустрой старушонкой разножку. раскладной аналой. После чего перекрестился и кротко поклонился стоящему в глубине алтаря Флавиану. Премудрость, воскликнул в алтаре Флавиан. Причтение густым ракочащим басом отозвался Семен. — Вон мем Призыв Лавиана пролетел во все уголки замерзшего храма. «Память праведного с похвалами и благословение Господне на главе его. Блажен человек, иже обрете премудрость». Блажен. Блажен значит счастлив. Это я уже догадался. А вот иже...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 Нести ее другим. И в этой премудрости блаженство, то есть счастье. Надо же, чего я теперь знаю. Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя, что Ты умудряешь мой ничтожный и самолюбивый разум своей божественной премудростью. «И вернее в любви пребудут Ему».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 Рцем все от всей души и от всего помышления нашего рцем раздался из алтаря голос Флавиана. Царские врата затворились. Рцем по церковному, значит, скажем, прошептала мне на ухо опытная в богослужениях Клавдия Ивановна. Я благодарно кивнул. Господи, помилуй, с готовностью отозвался хор. Господи вседержителю, Божий отец наших, молим тебя, услыши и помилуй. Флавиан четко и внятно проговаривал каждое слово, и оно входило в твое сознание. отзывалась в сердце и становилась как бы уже твоим собственным Господи помилуй вместе с хором повторяло мое сердце помилуй нас, Боже, по велицей милости твоей молим Тися, услыши и помилуй «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Словно бы, разбегаясь и взлетая, прозвучал ответ хора. «Еще молимся о великом господине и отце нашем, святейшем патриархе Алексии, и о господине нашем».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 «Оплодоносящих и добродеющих!» И хор преданно поддерживает его молитву троекратным «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!» Слушая, как отзывается где-то в глубине моего сердца это троекратно повторимое призывание милости Господней,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 я увидел какую-то странную фигурку, копошащуюся в снегу придорожной канавы и что-то причитающей. Приняв поначалу эту фигуру, по естественной логике собственного, слегка уже навеселе, состояния и наступающего праздника, за местного пьянчужку, я намеревался было пройти мимо. Сам напился, сам вылазил.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 Между печкой и оловянным старым умывальником, висящим над видавшим виды и малированным тазиком, стоящим на колченогой табуретке, я, разогнувшись, огляделся. Домик, а точнее сказать, избушка была маленькой, приблизительно три на четыре метра. с низким закопченным потолком и занимающий почти половину пространства слегка растрескавшейся русской печкой. Кроме печки в комнате были столик, состоящими на нем алюминиевыми кружкой, миской и чайником, красивенький обшарпанный стульчик, большой сундук, застеленный какой-то немыслимой драненькой войлочной кошмой,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 В это время брякнули со скрипом жестяные часы с кукушкой. Я глянул на них. «Ой, бабулечка, побегу я. Мне еще дачу друзей успеть найти надо. До Нового года. Заблудился я тут у вас». «Найдешь, родненький. Ангел-хранитель приведет. Подожди, голубок, мгновенница. Я тебя иерусалимским крестиком благословлю». Она скинула свою коцовейку, вязаную драненькую безрукавку и протертый некогда пуховый платок, и оказалась в странной одежонке, вроде черного капюшона с передником и погончиками, расшитых белыми херувимчиками, крестами и славянскими буквами. Бочком проковыляв к иконам, странная старушка взяла откуда-то среди них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 Буду молиться за тебя. И Алексея Божьего человека упрошу молиться. Да спасет тебя Господь за твое доброе сердечко. Иди, милый, выйди от старушки.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 Негромкий сосредоточенный голос Флавиана мягким эхом отдавался из притвора по всему храму. «И не спасли на ны милости твоя богатая, молитвами всепречистые владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою чеснага и животворящего креста.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 Это был уже крик, крик пастуха, приветшего сквозь бурю перепуганных, доверчиво жмущихся к нему овец, крик, обращенный к хозяину об отворении закрытых ради ненастия врат овчарни. Молим тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся тебе, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, с словно боясь остаться вне родного пристанища, во тьме и страхе смертном, заторопился хор.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 Услышанный Боже, спасителю наш, упование всех концов земли, исущих в море далече, и милости в милости в буде, Владыка, гресех наших и помилуйны, Милостив, в Бог и человека любит Бог еси, и тебе славу воссылаем,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 «Господи ви», значит, «Господу», догадался я, склоняя голову. «Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистые владычицы нашей Богородицы и преснодевы Марии, силою чеснага и животворящего креста, представительствы честных небесных сил бесплотных, Честнаго славного пророка предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отец наших. Господи, подумал я,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 Не то, что я грешник. Прости меня, Господи, молитвами святых Твоих. Хор допел что-то щемящее, трогательное, и наступила тишина. «Ныне отпущайший раба Твоего владыка».